Глава девятая. Десять шаманов. Ослепительные лучи света обрушились с небес, пронзая Джуянь. Тело ее вдруг стало легким и взмыло к облакам, а затем силы силой ударилось о землю, отчего у княжны чуть не вышибло дух. «Неблагодарная девчонка!» В перевернувшемся с ног на голову мире Джуянь увидела, как перед ее носом взметнулись полы черных одежд. «Смерти ищешь!» Это был ведающий судьбами. Старик появился на террасе забвения, схватил Джуянь и в последний момент отшвырнул ее подальше. Пять молний с громким треском ударили в шиина. Жреческие одежды были снова залиты кровью. — Наставник! Наставник! — припав к земле, Джуянь души раздирающе закричала. — Что ты кричишь? — голос ведущего судьбами был холодным и равнодушным. «Это всего лишь небесная кара, питью молниями. Он не умрет от нее!» «Что?» — Джуяня столбенела. Она впервые видела ведущего судьбами после того, как они попрощались на вершине Белой Пагоды. Всякий раз, когда они встречались, княжне казалось, что она смотрит на владыку Яньло. Владыка Яньло — бог смерти, правитель загробного мира, судья, определяющий судьбу умерших и сердце ее уходило в пятки. Ведущий судьбами даже не взглянул на нее в ответ. Он склонился над Шиином, осматривая его раны. Лицо старика было серьезным. Как бы ни был высок уровень совершенствования Шиина, путь по дороге мечей оказался смертельно опасным. Раны были ужасны. На теле не осталось ни единого целого участка. Плоть иссечена, кости переломаны а последний удар небесного грома разорвал все его души, разбил море Ци. Море Ци — море жизненной энергии совершенствующихся. И уничтожил основу совершенствования, накопленную за годы жизни. Все рухнуло в одночасье. Великий талант был уничтожен. Сердце ведущего судьбами кипело от ярости. Он взглянул на молодую девушку и сурово сказал, «Зачем ты пришла сюда? Почему не вернулась в резиденцию клана Чи?» «А нефритовая кость! Почему она еще у тебя? Почему ты не отдала ее?» «Я...» Джуянь сжалась от такого напора и обеспокоилась. «Ты не имеешь права беспокоиться о нем!» — холодно произнес ведущий судьбами, приподнимая тело шеина над землей. Старик усадил его на террасе забвения и вложил в руки две нефритовые таблички — черную и белую. Затем он вытащил из-за отворота одежды шкатулку, открыл и высыпал ее содержимое на землю. Он все предусмотрел. Шкатулка была доверху набита лекарственными пилюлями, словно самоцветами. Бедающий судьбами взял пурпурную пилюлю и положил ее шеину в рот, заставив запить водой. Затем он достал несколько золотых пилюль и раздавил на ладони. Получившийся порошок старик стал втирать в самые крупные акупунктурные точки. В конце он поднял руки и быстро запечатал его море ци, укрепив первородный дух. Когда все было сделано, старик повернул голову и холодно взглянул на Джуянь. «Почему ты еще не ушла?» Джуянь наблюдала за действиями ведущего судьбами, пока тот спасал наставника. Ее сердце немного успокоилось. Услышав вопрос старика, княжна немного помолчала, а затем не удержалась и топнула ногой. «Почему ты всё время гонишь меня? Неужели я и вправду могу погубить наставника? Возможно, возможно, ты ошибся!» Ведущий судьбами удивленно приподнял бровь и холодно усмехнулся. «Значит, теперь, когда Шиин вот-вот придёт в себя, ты намерена отказаться от своих слов? Хочешь ты этого или нет, а я заставлю тебя покинуть пик сияющей мечты». «Я тебя не боюсь!» Джуян чувствовала убийственную ярость, исходящую от старика, но оставалась неустрашима. «Ты не можешь убить меня! Наставник сказал, что клятва крови звездной души связала наши жизни воедино. Если убьешь меня, он тоже умрет!» «Хм... Хороший аргумент. Тебя можно похвалить». Ведущий судьбами не нашел, что ответить этой бойкой на язык девчонки. Смерив ее тяжелым взглядом, он, наконец, сказал, «Ты отказываешься покидать его?» «Почему? Будешь скучать?» Джуянь застыла, потеряв дар речи. Она знала лишь, что не желает мириться с подобным итогом. Она не хочет, чтобы они оказались в разных уголках мира и больше никогда не увиделись. Но в чем причина? Такого упрямого нежелания княжна никогда не задумывалась. «Хм, я давно понял, что ты любишь его». Ведущий судьбами испытующий посмотрел на Джуянь. В тот момент, когда я увидел тебя во дворе Звёздного моря, я сразу всё понял. «Нет, это не так!» — стала отпираться Джуянь. «Он мой наставник!» «Величайший источник силы для клятвы крови Звёздной души — это любовь. Никто не согласился бы отдать половину своей жизни за возвращение нелюбимого человека». Взгляд ведающего судьбами проникал в самую душу. Возможно, ты и сама не понимаешь, что чувствуешь. Мне всё стало ясно, когда ты приняла решение. Не стоит отпираться. Дюя не знала, что сказать и взглянула на шеина. Сердце забилось словно барабан. А знаешь, что самое досадное? Инта не догадывается об этом. Даже обладая выдающимися способностями в отношениях с девушками, он разбирается куда хуже, чем заурядный человек. Ведущий судьбами вздохнул, обернулся и бросил взгляд на запечатанного им Шейна. И это, к счастью, иначе все стало бы только хуже. Джуянь бом, стояла на прежнем месте, ее лицо пылало жаром. Набравшись храбрости, она взглянула в глаза ведущего судьбами. «Да, я не хочу покидать наставника. Если ты такой умный, скажи, есть ли способ решить все это? Как мне не стать звездой бедствий для наставника?» Ведущий судьбами вздрогнул, его лицо помрачнело, во взгляде вдруг появился гнев и желание убийства. «Я знал, что ты, наглая девчонка, не сдержишь обещание». Он вытащил из рукава свиток и развернул его перед лицом Джуянь. «Поэтому попросил императора дать мне этот приказ». Джуянь замерла, не веря своим глазам. Клан Чи обманул доверие монарха и предал его, организовав мятеж. В течение ста лет они были в сговоре с армией Возрождения, замышляя восстание и государственную измену. За преступления, которым нет числа, князь Чи и его жена приговариваются к казни через разрывание пятеркой лошадей. И весь клан Чи должен быть истреблен. «Ты...» Джуянь читала и перечитывала приказ, затем подняла голову и посмотрела на старика, словно тот был демоном. «Ты! Ты заставил императора, сволочь!» В гневе заорала княжна и вдруг протянула руку, желая разорвать приказ. Но ведущий судьбами отмахнулся, возвращая свиток в рукав и мрачно посмотрел на Джуянь. «Смеешь сомневаться в приказе императора? Клевещешь на меня?» Разве Чи Юань, предводитель армии Возрождения, не жил долгие годы в резиденции Чи? Разве клан Чи из поколения в поколение не скрывал мятежника? А во время восстания в Лиственном городе ты лично выступила против небесной армии. Учитывая все это, разве несправедливо будет уничтожить твою семью? Джуянь вздрогнула и не нашла, что на это ответить. «Такова воля императора. Даже Ин не сможет ничего сделать», — хладнокровно произнес ведущей судьбами. «Словно воды рек Дзиншуй и Вэйхэ, он справедлив и без жалости». «Дзиншуй и Вэйхэ» — буквальный перевод «четкая граница». Река Вэйхэ чистая и прозрачная. Река Цзиншуй мутная и илистая. Когда они встречаются в северном предместье города Сиань, видна резкая граница. Даже если в душе он захочет тебе помочь, неоспоримые факты не позволят ему сделать это. Думаю, ты тоже не захочешь ставить его перед выбором, верно? Дюян понимала, что он прав, и сердце ее болезненно сжалось. Да, клан Чи покровительствовал русалке, и в этом его слабое место. Однако самая большая вина лежит именно на Джуянь. Старик умело пользовался ее слабостями, связывая по рукам и ногам. Гнев на лице княжны сменился растерянностью, а насмешка в глазах ведущего судьбами стала еще очевиднее. В конце концов, Джуянь еще молода. Всю жизнь она жила в любви и роскоши, не встречая никаких препятствий, скрытых или явных. Слова старика заставили дерзкую девчонку вздрогнуть и сжаться от страха. «Согласно этому указу, твои отец, мать и весь клан должны быть истреблены», жестоко произнес ведущий судьбами, проговаривая каждое слово. «Не думай, что я просто пугаю тебя. Когда увидишь голову князя Чи на стене города небесных ветров, поймешь, что в моих словах не было и капли лжи». Джуянь прикусила губу и не могла вымолвить ни слова. Ведущий судьбами холодно усмехнулся. Ты и теперь осмелишься отказаться от своего слова. Осмелишься поставить на кон жизни родных ради удовлетворения собственных бредовых надежд!» Джуянь побледнела, ее страстное сердце медленно угасло, и она понуро повесила голову. «Я даю тебе последний шанс. Отдай нефритовую кость!» Вернись в резиденцию князя Чи и больше никогда не встречайся с Шиином. Все, что произошло между вами, должно быть забыто навсегда. Голос ведущего судьбами стал жестким. Отец и мать очень любят тебя. Уверен, ты не захочешь жертвовать их жизнями ради собственного эгоизма, верно? Джуэнь задумалась, ее взгляд становился все мрачнее и мрачнее. — Прошло довольно много времени, прежде чем она выдохнула, медленно подняла руку и, вытянув из прически нефритовую кость, протянула ее старику. «Возьми, собирай», — пробормотала княжна сквозь слезы. «Мы не об этом договаривались», — холодно посмотрел на нее ведущий судьбами. «Я хочу, чтобы ты лично вернула ему нефритовую кость и все ему сказала». Джуяне вздрогнула. Сказала? «Сказала, что?» «Ты знаешь», — жестоко произнёс старик, «я уже говорил тебе об этом в главном храме на вершине белой пагоды». Старик нахмурился, и, не обращая внимания на посеревшее лицо, Джуянь сказал, «Всё, я должен заняться ранами Ина. Мне нужно примерно шесть часов. Нельзя позволить никому и ничему помешать мне. Стой рядом и охраняй нас, а заодно хорошенько обдумай, что ты скажешь Ину, когда он начнется." «Ты!» Джуянь в ярости топнула ногой, едва сдерживаясь, чтобы не проткнуть этого старика нефритовой костью. Зорницы молнию гасли, раскаты небесного грома стихли, и над вершиной пика сияющей мечты засияло солнце. На великой горе безмолвия воцарилась тишина. Лишь небесный ветер, никогда не прекращающий своего движения, свистел в ушах. Что-то проплыло над головой, и гулко ударилась о землю рядом с Джуянь чуть ее не задев. Присмотревшись, она поняла, что это огромный, размером с тарелку цветок. Возможно, из-за того, что пик мечты пустой и безлюдный, цветы и деревья здесь в несколько раз больше, чем внизу, а распустившись, цветы сияют, словно рассветные облака. Джуянь Панура сидела под деревом, держа в руках нефритовую кость. Кончики ее пальцев слегка подрагивали. Она то и дело бросала хмурые взгляды на ведущего судьбами. Тот не обращал на нее внимания, полностью сконцентрировавшись на шеине. Его взгляд был полон сосредоточенности и тревоги. Старик сидел за спиной шеины, скрестив ноги. Одна его рука располагалась у точки Линтай. Точка Линтай — акупунктурная точка, расположенная в верхней части спины возле сердца. В даосизме считается обиталищем одной из небесных душ Хунь. Другая прижималась к спине прямо напротив сердца. Над олбом клубилась пурпурная дымка, что указывала на высшую концентрацию духовной силы. Неужели он использует свою жизненную силу? Ведущий судьбами действительно жертвует своей жизнью ради наставника. Тогда, возможно, его безжалостное отношение к Джуянь только ради Шиина? Наблюдая за стариком, беспокойно вертя в руках нефритовую кость, княжна не могла выкинуть эту мысль из головы. Что же тогда сказать наставнику, когда он начнется? Мысль о том, что ты убил Юаня, у меня на глазах, не дает мне покоя. Я не могу простить тебя. Достаточно ли будет этих слов? Они будут столь же убийственны для него, как острый кинжал, пронзающий сердце. Вероятно, услышав их, наставник молча отвернется и уйдет. Возможно, ведущий судьбами окажется прав, и Шиин уйдет навсегда. Но почему так получилось? Думая об этом, Джуянь вдруг почувствовала раздражение. Старик загнал ее в угол, не оставив места для отступления. В этот момент княжна пожалела, что не смогла сдержаться и помчалась за Шиином. Она ничем не помогла наставнику. Хуже того, это из-за нее тот меч обрушился на наставника. Если бы они с Чунмин вернулись в президентцию клана Чи, как бы тогда все сложилось? Джо Янь яростно ударила кулаком по земле. Нефритовая кость пробила камень, послышался треск, и на белой породе образовались трещины. В тот же миг в ушах раздался пронзительный крик, донесшийся из небесной выси. Княжна испуганно подняла голову, кричала Чун Мин. «Она предупреждает об опасности! Что происходит?» Джо выскочила из-под дерева, нефритовая кость в ее руке мгновенно превратилась в острый меч. Было раннее утро, и первые лучи солнца пробивали легкие облака, окружающие пик сияющей мечты. Но в этот момент над головой пронесся шквал ветра, пригнув деревья. Яркие цветы зашелестели, облетая кровавым дождем. Что такое? Что вызвало ураган? Как только Джуянь вскочила, небо над головой потемнело. Не просто потемнело, оно стало совершенно черным. Солнце исчезло, будто на вершину горы накинули полог. В зловещей темноте княжна вдруг увидела голодно поблескивающие глаза между деревьями. На пике сияющей мечты появились люди в черных одеждах. Их было много. Худые, словно тростинки, руки, лица скрыты в глубокой тени. Лишь льдисто-голубые глаза сверкают, словно демонические огоньки. Джуянь вскрикнула от ужаса. Эти глаза, эти черные одежды, она уже видела их однажды. Пять лет назад, в лесу кошмаров. Дурной сон из детства вернулся сегодня. Это те же люди, что преследовали их с наставником в тот год, когда он едва не умер. Кто они? Зачем они здесь? И как, как забрались на пик сияющей мечты? У людей, тихо появившихся из глубины дремучего леса, были голубые глаза, длинные темно-золотые волосы под капюшонами. В руках они держали посохи. А на их черных одеждах была вышита эмблема двуглавой золотой птицы. В полной тишине они приближались к террасе забвения. Ведущий судьбами открыл глаза и вздрогнул. Десять шаманов! Прошептал он, и пальцы его чуть затряслись. Десять шаманов ледяного клана царства Цанлю, что расположено далеко в Западном море, вдруг появились здесь все вместе. С тех пор, как семь тысяч лет назад император синь изгнал их из облачной пустоши, ледяной клан скитается по просторам Западного моря, основав там царство цанлю На протяжении тысяч лет клан снова и снова делал попытки вернуться на материк. На этот раз совет старейшин прибыл в облачную пустошь в полном составе, чего не бывало уже сто лет. Как будто они заранее знали о том, что сегодня Шиин будет так уязвим, и решили воспользоваться моментом. Но кто мог сообщить им информацию? Фигуры в черных одеждах в полной тишине окружали террасу забвения. Ведущий судьбами продолжал залечивать раны Шиина, полученные им от молний и огня небесных кар. Его жизненная энергия нескончаемым потоком вливалась в море ци молодого человека, восстанавливая повреждения, укрепляя пути циркуляции ци. Наступал критический момент. Шиин находился на грани жизни и смерти и пока не пришел в себя. И сейчас все зависело от действий ведущего судьбами. Если он прервется хоть на миг, тяжелая отдача ударит одновременно по ним двоим. Ведущий судьбами был в смятении и ужасе, но просто не мог пошевелиться. Десять человек в черном окружили террасу забвения. Шаман Сянь вышел вперёд, взглянул на Шиина и кивнул, словно подтверждая. «Это он». Затем он взглянул на ведущего судьбами, и выражение его лица изменилось. Кто бы мог подумать, ведущий судьбами Кунсана? Давно не виделись. Решил лично поприсутствовать на церемонии. Уголки рта старика чуть шевельнулись, но он ничего не сказал и не убрал руку со спины Ина. «Молчишь». Шаман Сянь с любопытством посмотрел на двух людей, сидящих на террасе забвения. «Передаешь ему жизненную силу. Сейчас самые критические моменты, нельзя прерваться, так?» Шаман расхохотался и обернулся к своим товарищам. «Ха, вы только взгляните! Два самых могущественных кунсанских заклинателя вдруг оказались здесь! Какая нечаянная радость! Двух ястребов одним выстрелом!» Десять шаманов ледяного клана одновременно двинулись вперёд, сжимая кольцо вокруг террасы забвения. Посохи мелькнули в воздухе, и пик сияющей мечты погрузился в кромешную тьму. «Боевое построение десяти сторон!» «Боевое построение десяти сторон, десять сторон, восемь главных румбов компаса, зенит и надир». Отдал приказ шаман Сянь. «Как повелел великий мудрец!» Сначала уничтожим молодую душу. Тогда останется только старик. У него невероятный уровень совершенствования. Если сможем поглотить его жизненную энергию, каждый из нас преодолеет по меньшей мере один уровень совершенствования. Ведущий судьбами посерело лицом, услышав эти слова. Десять шаманов царства Цанлю практиковали темные искусства. Они были хороши в использовании жизненной энергии и силы других людей. Сейчас ведущий судьбами не может пошевелиться, и если попадет в их руки, все закончится очень плохо. Однако прежде чем десять шаманов успели что-то предпринять, сбоку раздался звонкий окрик «Проваливайте!». Ослепительный луч света расколол темноту ночи, отсекая шаманов от тех, кто сидел на террасе забвения. Люди в черном были вынуждены стремительно отступить. Взгляд ведущего судьбами изменился. Он отчетливо разглядел человека, пришедшего на помощь. Это была Джуянь. Она стремительно выскочила из-под дерева, оттолкнулась, взмывая вверх, и нефритовая кость, превращенная в длинный сверкающий меч, со свистом вернулась в руку княжны. Согнув колени, она упала на землю перед террасой забвения и взмахнула мечом. Нападавшие отпрянули. Пальцы свободной руки Джуянь сложила в защитную печать и громко закричала. «Хотите навредить моему наставнику? Мечтайте!» Шаман Сянь явно не ожидал, что на пике сияющей мечты вдруг из ниоткуда появится женщина. Он несказанно удивился. «Кто эта мелкая девчонка? Кто этот наставник, о котором она говорит? Ведущий судьбами или верховный жрец?» Однако не успел шаман прийти к какому-нибудь заключению, Джуянь прижала ладонь к земле и быстро произнесла заклинание. Мгновение и земля на пике сияющей мечты задрожала. Несметное множество деревьев пробили почву плотной светло-зеленой стеной, окружая террасу забвения и сидящих на ней людей. «Техника тысячи деревьев!» — воскликнул шаман сянь «Самое могущественное защитное заклинание жрецов Дюи. Даже заклинатели с многолетней практикой совершенствования не могли им овладеть, но стоило этой девице протянуть руку, как вокруг вырос целый лес». «Возможно ли, чтобы она была учеником высокого уровня на горе Дзюи? С каких пор в храм Дзюи стали принимать женщин?» Шаман Сянь нахмурился и решительно приказал. «Сначала разберемся с ней!» Десять шаманов синхронно и плавно сделали шаг вперед, окружая девушку. «Ничего, я справлюсь с ними!» Джуянь не спускала глаз с фигур в черном. В ее взгляде не было и тени страха. Сжимая в руках нефритовую кость, не поворачивая головы, она сказала ведущему судьбами. «Ты, главное, позаботься о наставнике! Вылечи его!» Не успев закончить фразу, она громко крикнула и ринулась вперёд, сжимая меч. Ведущий судьбами нахмурился и вздохнул. "Девчонки и вправду не знает, насколько высоко небо и огромна земля. Десять шаманов царства Цан-Лю владеют тёмными искусствами, и каждый из них обладает мощным уровнем совершенствования. Сейчас они собрались здесь все вместе. И даже ему самому или Шиину было бы непросто справиться с ними. Девчонка же смело выступила вперёд, даже не задумавшись об опасности. Однако боевая сила Джуя не казалась так велика, что даже умудрённый опытом ведущий судьбами был застигнут врасплох. Хрупкая на вид княжна блокировала больше сотни атак десяти шаманов. Она стиснула зубы, но не отступила ни на шаг. Джуя не знала, сколько длился бой. К концу её рассудок начал мутиться. Каждое простое движение, каждое простое заклинание требовали все больше и больше сил. И все же княжна не сдавалась, зная, стоит ей дрогнуть, отступить хоть на шаг, и люди в черных одеждах убьют наставника, завершив то, что начали пять лет назад. Нефритовая кость танцевала, превратившись в поток яркого света. Она полностью перекрывала доступ к террасе забвения, отражая яростные атаки десяти шаманов. Из-за барьера тысячи деревьев, ведающие судьбами, удивленно наблюдал за битвой. Ведь этой девчонке нет ещё и двадцати лет. Она прожила на горе Дзюи всего четыре или пять лет и достигла столь высокого уровня совершенствования. Если бы недавно она не использовала клятку крови звёздной души и не повредила изначальный дух, пожалуй, нападавшим пришлось бы совсем худо. — ин твоя ученица действительно хороша. Ведущий судьбами тихо вздохнул. По его взгляду было сложно понять, о чём он думает. Одна его рука располагалась у точки линтай Шиина, другая прижималась к его спине прямо напротив сердца. Над лбом старика клубилась пурпурная дымка. Он делал всё возможное, чтобы поскорее залечить раны Шиина. На другой стороне барьера Джуянь с огромным трудом сдерживала нескончаемый натиск. Княжна была слишком молода, не имела реального боевого опыта и совершенно не знала, как противостоять магическому построению множеству противников. Она просто раз за разом атаковала, стараясь перехватить инициативу и продолжала выдавливать нападающих за линию своей обороны. Зато десяти шаманам опыта было не занимать. Они быстро разглядели ее слабости. Не торопясь, действуя как единое целое, они тянули из джуянь духовные силы. Наконец, удобный момент настал. Княжна выпустила закатную стрелу, вынуждая шаманов пэн и Лан, стоявших близко к террасе забвения, отступить. Однако так она открыла свое уязвимое место. В одно мгновение семь посохов взлетели и опустились, со звоном разбивая вдребезги ее золотой щит. Джуянь пошатнулась. Алая кровь пошла горлом. Она почувствовала, как рвется на кусочки ее тела. «Проклятье! Сегодня, как и пять лет назад, она все еще не может победить этих людей! Почему? Почему она такая бесполезная?» Десять шаманов ринулись к террасе забвения. Ярость захлестнула Джуянь. Глаза налились кровью. Она не сдастся. Быстро поднявшись, она громко закричала. Уперлась ладонью в землю, оттолкнулась и взлетела в воздух, набросившись на шамана Сяня со спины. «Стой! Не смей трогать моего наставника!» Она сложила руки, переплетя кончики пальцев у межбровья и громко выкрикнула «Кара небес!» Небо над пиком сияющей мечты вдруг вспыхнуло. Неистовые вспышки молний раскаты грома сконцентрировались над головами нападающих и обрушились на шаманов, словно золотой фейерверк. Одетые в черное противники пошатнулись. «Смерть ищешь!» Шаман Сянь в бешенстве развернулся и тоже сделали девять других шаманов. Десять посохов одновременно ударили Джуянь в спину. От удара она отлетела назад и снова сплюнула кровь, однако тут же подняла голову, и странная усмешка застыла на ее губах. Княжна тихо произнесла какую-то фразу и вслух сказала. «Конечно!» Разлетевшиеся брызги крови мгновенно сконцентрировались в воздухе. «Плохо!» — в тот же миг выкрикнул шаман сянь «Осторожно! Она использует сжигающее кровавое проклятие!» «Это девчонка! Она не щадит собственной жизни!» Кровавые брызги застыли в воздухе, словно алые жемчужины. В следующую секунду, послушные слову джуянь, они устремились к десяти шаманам, превращаясь в огненные шары, и с глухим грохотом взорвались. Под звуки взрывов пораженные шаманы отступили за пределы платформы. Трое из них были сбиты с ног заклинанием джуянь. Магическое построение было нарушено и тотчас распалось. Воспользовавшись этим моментом, княжна собрала последние силы, взлетела и снова встала перед террасой забвения полной решимости защитить наставника. Один человек стоял на пути десяти. Но она уже была предельно измучена. Каждая косточка в ее теле болела. Княжна в изнеможении рухнула на землю. В следующий миг Чуянь резко выдохнула. Ее дыхание пахло кровью. Сердце полнилось гневом и отчаянием, Это ведь ее первая битва с тех пор, как она изучила все заклинания из рукописи наставника. И она ее проиграет? Разве она не знала, что эти люди очень сильные противники? Нужно было тренироваться еще больше. Нужно было проявить усердие. Неопытный новичок Джуя не понимала, что сотворило чудо. Так долго сдерживать десять шаманов? Немногие в облачной пустоши способны на подобное. «Пора покончить с этой девчонкой!» Шаман Сянь потерял терпение и взмахнул посохом. Пик сияющей мечты содрогнулся. Вниз покатились камни. Небесный свод почернел. Ветер раскачивал деревья и гнал волны по траве. Откуда-то доносился странный скрежет, тревожа слух и душу. Это что это за звук? Что призывают шаманы? У Джуянь было зловещее предчувствие. Она вгляделась в темноту и вдруг охнула. Не может быть. Скелеты. Из-под горного обрыва выползало бесчисленное множество скелетов. Одно небо знает, как давно умерли эти люди. Их кости давно высохли, у некоторых не хватало конечностей, однако на них еще сохранились рваные лохмотья, когда-то бывшие одеждами жрецов. Подобно марионеткам, они неуклюже ступали по страшным ступеням, неуклонно поднимаясь. На голове у Джуянь зашевелились волосы. Подумать только, эти подонки из Западного моря использовали колдовство и призвали все умершие на этой горе, непрекаянные души, их больше девятисот, жрецов прошлых эпох, плотным строем они выходили из-под обрыва. Одинокая княжна, окруженная на террасе забвением, молча и безучастно смотрела в бесчисленные пустые глазницы. «Убить здесь всех!» — приказал шамань Сянь, закончив произносить заклинание. Мертвые жрецы Кунсана как по команде развернулись и устремились к Джуянь. <связывая> — <связывая> <связывая> Кровь застыла в жилах у княжны. — Бежать! Она сделала несколько шагов и остановилась. Нет, нельзя. За ее спиной наставник. Он все еще не пришел в себя. Княжна не могла думать ни о чем другом. Она не позволит им приблизиться к наставнику. Пусть это и не уважение к духовному званию когда-то живших людей, но их кости должны быть разорваны на тысячи мелких кусочков. Джуянь вернулась на прежнее место. И, снова сжав в руках нефритовую кость, бросилась вперед в плотную толпу мертвецов. Именно в этот момент сзади раздался резкий окрик. «Назад!» В тот же миг с неба обрушились молнии, раскалывая черноту над пиком сияющей мечты. Ведущие судьбами наконец закончил лечение и в критический момент вступил в схватку, поднявшись с террасы забвения. Они определенно потерпят поражение. Раздался хмурый голос где-то на просторах западного моря. Сказавший это человек раздраженно взмахнул рукавом, а водное зеркало перед ним в тот же миг покрылось мелкой рябью, разбивая вдребезги отраженную в нем иллюзию. Великий мудрец пробормотал. «Не стоит даже смотреть!» Жрица, стоявшая рядом на коленях, чуть вздрогнула, услышав эти слова. «Скажи князю Цин, на этот раз мы потерпели неудачу!» Во тьме сверкнули золотые глаза, таящие в себе мрак. Те же глаза, что у бога разрушения, которому молились в кунсане. «Слушаюсь!» Жрица склонила голову и отползла, не вставая с колен. Водное зеркало успокоилось. Гладкая поверхность снова отражала происходящее на далеком пике сияющий мечты. Ведущий судьбами закончил залечивать раны верховного жреца и встал плечом к плечу с той молодой девушкой. Старик и девушка оказались не по зубам десяти шаманам. Заклинатели царства Цан-Лю совершили проникновение глубоко в тылы облачной пустоши, полагаясь на внезапность нападения. Затяжная битва снизила бы их шансы на победу. Как случилось, что на пике оказалась эта девчонка? Даже десяти шаманам не удалось разобраться с ней. Откуда в шести удельных княжествах Кунсана столь сильная фигура? Или за семь тысяч лет он перестал что-либо понимать об этом куске суши? Мудрец глубоко задумался. В его золотистых глазах промелькнули странные загадочные искры. Когда он вновь заглянул в водное зеркало, битва на пике сияющей мечты вдруг прервалась. Облака раскололись. Белая вспышка молнии прорезала темноту и устремилась вниз. Послышался резкий крик. Эта священная птица Чунмин вынырнула из тумана у подножья горы, неся на спине больше десятка жрецов Дзюи. Подкрепление сразу же присоединилось к битве. Миг, и все пошло прахом. Мудрец, сидящий в темноте, тихо вздохнул и поднял голову, вглядываясь в ночное небо. Вдруг он вздрогнул. Что это? Звездная карта изменилась. Изменятся звёздные области, изменится и судьба. И хоть звезда императора в созвездии Большой Медведицы оставалась тусклой, рядом с ней появились две большие сияющие звезды. Одна пурпурная, другая ярко-красная, и если присмотреться внимательнее, между ними можно было увидеть слабую связь. Дополняя друг друга, они усиливали свой блеск, освещая небосвод. Ярко-золотые глаза потемнели. Значит... В мире есть кто-то еще, кроме него, кто способен изменить звездную карту. Откуда этот кто-то? Из Кунсана или из морского царства? Несмотря на то, что наступают последние дни мира, на землях облачной пустоши все еще есть талантливые люди. Раздался шепот из темноты, неясный и приглушенный, будто идущий сквозь далекие века. Неужели консанса надеется спастись от судьбы, уготованной небом? Предсмертная агония. Видимо, я должен лично отправиться в облачную пустошь.